Глава 10. События стали развиваться с неимоверной быстротой. В пруду огороженного полицией сквера полным ходом шел поиск оружия преступления, причем Дана была уверена, что это только ее информация, и остальные журналисты даже не предполагают, почему вход туда перегородила полиция. Тут же было получено сообщение о том, что в том же сквере в зарослях Терновника найден затвор от пистолета. Следующая эксклюзивная новость пришла откуда не ждали. Пока Дана дожидалась ответа на свой запрос о человеке в «Лексусе», стефана удалось разговорить коллег с местного телевидения и выяснить, что на сегодня в полицию вызван Умберто. И пока он раздумывал, кто бы это мог быть, знакомый репортер сообщил, что это директор маленького театрального агентства, где подрабатывала Тереза. Он присутствовал на похоронах. Как можно безразличнее спросил Стефана, который был подробно осведомлен обо всем, что произошло накануне. «Да, я его видел на площади перед церковью», — подтвердил тот. «Это он был на «Лексусе», — продолжал воспрашивать Стефана. «Какая у него машина, мы не в курсе», — встряла девушка-журналистка с ярко накрашенными губами. «Но Умберта не перепутаешь ни с кем, он противный такой». И, видимо, почувствовав детскость, такого определения поправилась. «Неприятный», — переборщила с помадой. «Видимо, чтобы постарше и посолиднее выглядеть», — пронеслось в голове у Стефана. «Наверное, первый раз стенда отправили отработать, и маску уже с лица стянула. «А вы уже с ним познакомились, я так понимаю?» – не отставал оператор. «Можно сказать и так», – неуверенно проговорила девушка. «Поскандалила с ним, когда он меня на переходе не пропустил после похорон. Но тогда я не знала, что у него Тереза заработало. а то бы сразу интервью взяла. А теперь вот специально поедем его выслеживать». Стефана заметил, что местный репортер пытается остановить излияние своей коллеги, но та, польщенная вниманием оператора с Пятого канала, продолжала выкладывать все подряд. «Он рядом с музеем, где гробница Джульетты живет. Сейчас рванем туда, его после допроса отлавливать». Разразилась полиция допросами, заметил Стефана, надеясь выведать что-то еще у конкурентов. «Это верно. Сейчас в участке уже Арманда находится с адвокатом и Бернардо Костелони на очереди». «Это тот свидетель с парковки, который якобы ничего не видел, что у него практически под носом происходило». «Вот как это может быть?» «Даже лужу крови не заметил», – возмущался Стефана уже известными всем фактами. «По второму разу всех вызывают. Видимо, что-то они упустили вначале», – предположил репортер с местного телевидения. «Интересно, что?» – осведомился Стефана. «И нам интересно», – с иронией поддакнул тот. Журналистское «Братья» запрудило парковку, так как податься здесь больше было некуда, а небольшой ресторан спортивного комплекса был уже полон. Большинство толпилось небольшими группками, обсуждая происходящее. Кто-то работал, сидя в машине, кто-то пытался заглянуть в сквер и понять, что же там происходит. Лола, Дана и Стефана на этот раз не отличились оригинальностью и тоже засели в Лолином автомобиле. Празношатающейся и рассматривающей журналистов и место преступления публики почти не было. «Вот что ковид наделал», — проговорила Дана, копаясь в телефоне. «Напугал горожан». «И хорошо», — возразила Лола. «И нам спокойнее работается, и полиции дел меньше, некого отгонять от ограждения». «Пусть дома сидят и телевизор смотрят», — подытожил Стефана. «Сегодня в Рим возвратился Никола, и Лола ловила себя на том, что, думаю, ее летают совсем не в направлении расследования». Она представляла, как Никола обедает один на огромной кухне, запивая холодную пуркетту, мясо поросенка типа нашей буженины, белым вином, как включает телевизор и ищет программы с ее репортажами. Но эксклюзивные сведения жгли пятки, и Лола заставила себя переключиться. Я так понимаю, что автобус с техниками после похорон сюда приехал и будет на нас работать? Да, все здесь, только с другой стороны припарковались. И твоя любимая гримерша с ними брякнул Стефана. «Что? Я же попросила, чтобы ее не присылали больше!» возмутилась начальница. С некоторых пор на выездах Лоли была положена личная гримерша, но та так настойчиво исполняла свои обязанности, так долго пыхтела перед самым Лолиным носом, возя кисточкой по лицу, напрочь забив на то, что во время подачи новостей дорога каждая минута, что Лола, сославшись на ковид, заявила, что будет гримироваться сама. «Это шутка была!» хмыкнул Стефана. «Хотел на твою реакцию посмотреть». «Ну и как?» «Что как? Посмотрел?» «Ну да, нормальная реакция, как я и ожидал», — стушевался оператор. «А теперь давайте работать. Даем в эфир все, что известно на сегодняшний момент. Главную новость про найденный затвор от пистолета дам первый, чтобы сразу заинтриговать зрителя. Про случай в крипте не буду упоминать, пока не выясним все про этого директора театрального агентства». «Да». «Эта сцена в усыпальнице до сих пор перед глазами стоит. С чего он так заливался? И связано ли это как-то с убийством?» Задумчиво проронила Дана. «Пока у нас нет на это ответов, так что обсудим попозже. Техники уже отмашку дали. Пора начинать», — скомандовала начальница. Лола расположилась перед перегороженным входом в сквер и начала репортаж. Как только пошла трансляция, в рядах полицейских, которых захватили в кадр на заднем плане, появилось усиленное шевеление. Журналистка сделала шаг в сторону, дав оператору получше снять передвижение полиции. Она тут же обратила внимание публики, предположив, что в пруду в этот самый момент что-то обнаружили. И правда, после непонятного избивчего хождения стражи порядка сбились в кучу, и, видимо, что-то обсуждали или рассматривали. Происходящее заметили и коллеги, и тоже придвинулись к входу. «Здорово будет, если мы момент находки отсняли», — тихо проговорила Дана. А я тоже хотела с этого места дать репортаж. — обиженно произнесла журналистка с местного телевидения, видимо, услышавшая слова Даны. «И как вам везет всегда», — добавил посторонний оператор. «Это не простое везение, а профессионализм и умение предугадывать события», — отчеканила Дана. Прямой эфир был закончен, а они так и не узнали, что же нашла полиция. Даже во время самого репортажа Лола надеялась, что им подфартит, и Дане придет сообщение с разъяснением о находке и она сможет поразить зрителя, привыкшего к тому, что трансляция с ее участием заканчивается взрывной бомбой эксклюзива. «До «Да последнего ждала, не закруглялась», устала, произнесла Лола, садясь в машину, которая стала для них на время журналистского расследования убийства офисом. Не успела она закончить фразу, как раздался звук пришедшего сообщения. Дана тут же схватила мобильник. «Вот, а еще говорят, что мы везучие». «Хотя бы на минуту раньше пришло, и был бы еще один эксклюзив в репортаже». «Так что там? Говори уже!» – не выдержал Стефана. «В пруду обнаружили еще две части от пистолета», – объявила Дана. «Так», «Та – пробормотал Стефана. Умен, разобрал оружие и разбросал. Сразу сообразила Лола. «Точно», – отозвалась помощница. «Значит, уже нет сомнений, что это пистолет, из которого было совершено преступление», – гаркнул оператор. «Скорее всего, так и есть, но экспертизу все равно должны сделать». Группа полицейских вышла из сквера и быстрым шагом направилась к своим машинам. Кто-то из репортеров попытался ткнуться с микрофоном, выкрикивая вопросы, но детективы, полностью игнорируя журналистов, уехали. «Что, дернем за ними?» «Было заметно, что Стефана надоело сидеть на одном месте?» «Не стоит», — возразила Лола. «Я бы Джессу вычислила, с ним бы поговорила более предметно». Родителей убитых не хочу беспокоить, а Джессу самый близкий друг, как выяснилось. А у Умберта не будем интервью брать, а то я как вспомню. Понятно-понятно, его фигура перед глазами стоит. Закончила за нее фразу Лола. Считаю, что нужно дождаться конца его допроса, попробовать получить об Умберта еще какие-то сведения и тогда во все оружие подкатывать. А я во время нашего эфира Урсулу здесь видела, вспомнила Дана. «Интересно, преступника тянет на место преступления?» «Лол, ты серьезно думаешь, что она убийца?» – удивилась ассистентка. «Не знаю, но она меня как-то изначально напрягла своим испуганным обликом, чрезмерный худобой и тихим, вибрирующим от страха голосом». «Ну, я не знаю, как худобой можно напрячь», – вступился за девушку Стефана. «Это все чисто на интуитивном уровне», – оправдалась Лола. «Смотрите, вон она в сторонке стоит», – махнул вдоль парковки Стефана. «Где? Где?» — одновременно заверещали Лола и Дана, повернулись в ту сторону и чуть не стукнулись головами. «Да вон она!» Урсула стояла, сжавшись под раскидистой магнолией и казалась совсем отощавшей. Ноги ее, хоть и вполне длинные, обтянутые джинсами, выглядели как две ниточки, тянущиеся из чересчур свободного пиджака и заканчивались черными кирзовыми сапогами с неимоверно широким голенищем, где игры болтались, как чайная ложка в стакане. «Пойду с ней пообщаюсь. Лучше, если вы здесь подождете. Лола выскочила из машины, нацепила маску и направилась к девушке. «Привет! Чао!» – оторопела, произнесла Урсула и напряглась еще больше. Дана и Стефана наблюдали из машины молча. «Как в полиции прошло? Не было проблем?» По-свойски поинтересовалась Лола. «А какие могут быть проблемы?» – тут же ощетинилась Урсула. «Рассказала все, что видела. Вот и все. Практически то же самое, что и вам». «Поможешь нам Джессу найти? Он сейчас где?» «Дома, наверное». Было заметно, что переключение на Джессу принесло девушке облегчение. «Это далеко отсюда? Можешь показать нам, когда ехать?» «Надо у него спросить, захочет ли он с вами общаться?» Вполне твердо произнесла девушка. «Ого!» — пронеслось в голове у Лолы. Тихо, испуганно, а друга под неожиданный приезд журналистов подставлять не желает. Наверняка Дана уже разузнала адрес Джессу, но почему-то лоли казалось, что прибыв на место вместе с Урсулой, будет проще заставить его разговориться. Поехали, по дороге ему позвонишь. Если не захочет дать интервью, мы тебя отвезем, куда скажешь. Она пропустила Урсулу вперед. Вон наша машина. Девушка, застывшая была, сделала робкий шаг в сторону Лолиного автомобиля и, наконец, направляемая журналисткой, понуро пошла к ждавшим их Дани и Стефана. Всеобщему удивлению Джессу сразу согласился навстречу, что несколько расслабило Урсулу, и она вполне обстоятельно объяснила путь к его дому. Это было трехэтажное кирпичное здание, скорее всего, раньше имевшее одного хозяина и именовавшееся виллой, впоследствии перестроенный в многоквартирный дом. Лола помнила, что Джессу еще совсем недавно проживал здесь Стрифаны и очень надеялась, что они смогут поснимать их жилище, но тот уже ждал их на улице. «Привет!» – он тут же взял под свою опеку Урсулу и, отодвинув ее в сторону, даже загородил. На углу здания располагался бар, но сейчас то ли из-за ковида, то ли потому, что он работал только вечером, был закрыт. Стефано взял несколько стульев, стоявших у стены, и предложил всем сесть. Урсула с опаской пристроила свой тощий зад на одно из сидений, Джессу остался стоять и подвинул один стул Лоли, а второй Дани, на который та сразу же плюхнулась. «Не знаешь, откроется заведение», — тут же уточнил Стефана. «Откроется только через час. Я надеюсь, мы к этому времени уйдем», — уверенно проговорил Джессу и поставил для себя еще один стул. «Я бы перекусил что-нибудь», — заныл оператор, готовя аппаратуру. «Опять 25», — сказала Лола по-русски, вытащила свой блокнот с заготовками и повесила сумку со скрытой камерой так, чтобы было видно лицо Джессу. Стефана по тону понял, что Лола возмущена, и, не переспрашивая, начал готовить аппаратуру. «Я думаю, можно сразу на «ты», как считаешь?» Лола попыталась расположить к себе Джессу, который был на несколько лет младше ее. «Конечно», — согласился он. «Давай пока отвлечемся от этого страшного преступления. Мы же не полиция». Она успокаивающе улыбнулась и дала понять, что это обычная беседа. «Расскажи нам про Трифона и Терезу». С Трифона, как нам известно, вы были лучшими друзьями. Но и его девушку Терезу ты тоже знал, я так понимаю. Какими они были? Что им нравилось? Чем увлекались? Как они проводили свободное время? Почему-то Урсула сразу заерзала на стуле, а Джессу тоскливо задумался. Познакомились мы с ним довольно давно, в академии. Я тогда аудитории перепутал. К ним на кафедру завалился. Он-то по экономическим преступлениям специализировался. Нашел нужным уточнить Джессу. «А квартиру когда начали вместе снимать?» «Года два назад, может, чуть больше. Он мне сам предложил, когда у меня проблемы начались». Как показалось с гордостью, проговорил парень. «Давай, — говорит к нам, — пока что-то еще не найдешь, на кухне поживешь. Да и Гаспара вроде переезжать собирается. А кухня действительно большая и с диваном. Добрый был парень», — грустно заключил Джессу. «То есть Трифон и с кем-то еще в этой квартире жил?» «Ну да, с Гаспара Визонти». Тоже из нашей академии студент, только с другого отделения. А сейчас он где? Даже не знаю. У него с Трифона какие-то терки были. Вот он и переехал. Несколько лет уже прошло». Первый раз Лола услышала, что Трифона с кем-то не ладил. «Стоит ли заострять на этом внимание? Искать этого парня? Иногда корни преступлений бывают очень запутаны и тянутся из далекого прошлого». «А куда он переехал, не знаешь?» – на всякий случай спросила Лола. Мм, mm -hmm. потер лоб рукой. Не, не помню. За все время беседы мимо них не прошел ни один человек, и только на противоположной стороне съемками заинтересовались двое мальчишек. Есть свои положительные стороны в домашнем режиме. Все по квартирам сидят, никто в кадр не лезет. Очень удобно, и оператору работается спокойно, отметила про себя Лола. Ничего особенного не поведал Джессу. Жизнь Трифана состояла из самых простых, банальных событий. Учеба, посещение спорткомплекса, встречи с друзьями и, наконец, любовь к Терезе. Он намекнул, правда, что тот умел ухаживать за прекрасным полом, нравился девушкам и никогда не упускал своей удачи, что, возможно, не совсем вязалось идеально положительным образом Трифоны, но какой итальянец в 26 лет не воспользуется своим везением? Рассказ его был наполнен горечей утраты, и Лола опять подумала, что они были настоящими друзьями, и что, несмотря на то, что эти сведения вряд ли подстегнут расследование, дадут зрителю представление о личности убитого. «А о Терезе еще что-то сможешь вспомнить?» – попросила Лола. Почему-то этот вопрос смутил Джессу, но ему помогла Урсула. «А что про нее можно вспомнить? Самое обычное, ничего особенного. Даже странно, что Трифона на нее запал». Испохватившись, заморгала и добавила. «Говорят, что подруга отличная. Последнюю рубашку отдаст, если надо». Любопытная ситуация проглядывается. Промелькнула в голове у Лолы. «Получается, что сеньорина-то наша была знакома, скорее всего, с обоими, и недолюбливала Терезу, а может, и ревновала». «Так ты их тоже знала обоих?» Утвердительно воскликнула Лола. «Знакома была с Трифона, а Терезу с ним видела несколько раз. Вот и все», — смешалась Урсула. «Врагов у них не было, это точно», – ставил Джессу. «А влюбленные в Трифона девушки, которым он предпочел Терезу», – проговорила Лола и покосилась на Урсулу. «Вот этого не могу сказать. Кто же их знает, что там у женщин в голове? Но Тереза его ревновала. Было такое. Да и он ее. А с другой стороны, как без этого?» Рассуждал он вполне логично. Да она, сидевшая несколько в стороне, смотрела на Джессу с мерцающей улыбкой и услужливо кивала. «Все понятно. Теперь я Джессу приглянулся. Беззлобно подумала Лола. «Ну что же за команда такая? Одного постоянно мучит голод, а второй млеет от одного вида мускулистых плеч». «Ты ведь несколько лет назад на нашей программе. Их кто-то видел, присутствовал. Я ничего не путаю». Вдруг вышла из ступора Дана. «Да, это верно». Почему-то застеснялся Джессу. «Да ты что? А почему не рассказывал никогда?» Урсула округлила глаза. Меня знакомая пригласила, которая у вас на передаче, кажется, до сих пор заседает. А мне любопытно было. Вот и согласился. Да и деньги какие-никакие. Очень даже впечатляюще. Особенно, если вдруг прямо в студии выясняется, кто убийца. Так ты, наверное, был, когда дело в Веране раскручивали, догадалась Лола. И дядя убитый в прямом эфире позвонил. Да, именно так. Если честно, я этой сцены никогда не забуду. И как ты сумела ситуацию разрулить. Спасибо. Улыбнулась Лола. Джессу заметно заторопился, и они распрощались, обменявшись номерами телефонов.